В первых дней декабря начались дожди, и год склонил посидевшую голову под напором распада и смерти. Всю ночь напролет и весь день с утра дождь неумолчно шептал что-то на крыше и под стрехой. Деревья уронили на наземь последние стоические листья и простерли в бесконечную даль печальные черные ветви. Один лишь орешник — Словно сырое пламя в лазури мерцал вечно зеленую листвой в нижней части парка, а на краю долины стояли холмы, окутанные густой пеленой дождя. Почти каждый день, невзирая на строгие запреты мисс Дженни и на скорбный упрек в глазах нарциссы, Байерт уходил из дому с ружьем и двумя собаками, и, промокший до нитки, возвращался только к рассвету. Замерзший до костей, он касался холодными губами ее губ, глядел мрачным затравленным взглядом, и когда в желтом свете камина, горящего в их комнате, Нарцисс льнула к нему или молча плакала, лежа в постели рядом с его неподвижным телом, ей казалось, что между ними поселился какой-то призрак. «Послушай», — сказала мисс Дженни, подходя к нарциссе, которая, задумавшись, сидела у камина в берлоге старого Байерда, — «у тебя на это уходит слишком много времени. Так можно, в конце концов, помешаться. Перестань о нем тревожиться. Все они вечно ходят промокшие до костей, но на моей памяти еще никто из них даже насморка ни разу не схватил». «Правда?» Безразличным тоном отозвалась Нарцисса. Мисс Джейни стояла возле ее стула, внимательно глядя ей в лицо. Потом она положила свою руку на голову Нарциссы, Для представительницы Сартерисов, пожалуй, даже слишком ласково. «Может быть, тебя беспокоит, что он любит тебя не так, как бы тебе хотелось?» «Не в том дело», — отвечал Нарцисса. «Он...» «Никого не любит. Он даже и ребенка любить не будет. Я думаю, что он никогда не радуется, не огорчается и вообще ничего не чувствует». «Ничего», — согласилась мисс Дженни. В смолистых поленьях металось и потрескивало пламя. За окном растворялся бесконечный серый день. «Знаешь что?» — вдруг выпалила мисс Дженни. «Не вздумай больше ездить с ним в этом автомобиле, слышишь?» «Не буду. Все равно я не могу заставить его ездить медленно. Ничто его не заставит». «Конечно, нет. И никто этого не думает, даже его дед. Он ездит с ним по той же причине, что и сам Байерт. Сарторисы, это у них в крови. Дикари все до единого». И никому от них никакого проку. Обе пристально всматривались в пляшущие языки огня. Рука мисс Дженни все еще покоилась на голове нарциссы. Мне жаль, что я втянула тебя в это дело. Вы тут ни при чем, никто меня не втягивал, это я сама. — Хм, а еще раз ты бы это сделала? — спросила мисс Дженни, и не получив ответа. Повторила свой вопрос. «Еще раз сделала бы?» «Конечно», — отвечал Нарцисса. «Разве вы не знаете?» И снова между ними воцарилось молчание. И с великолепным покорным мужеством женщин они без слов подписали свой безнадежный пакт. Нарцисса встала. «Если вы ничего не имеете против, я, пожалуй, съезжу на денек к Хоросу». «Прекрасно!» — одобрила мисс Женни. «Я бы на твоем месте тоже съездила. Пора уже за ним немножко присмотреть. Когда он приезжал к нам на прошлой неделе, мне показалось, что он как-то осунулся. Боюсь, что он плохо питается». Когда она подошла к дверям кухни, кухарка Юнис, месившая на доске тесто, обернулась и всплеснула руками. — О, мисс Нарси, вы у нас уже целый месяц не были. Как же вы по такому дозю приехали? Я приехала в коляске. Для автомобиля слишком мокро. Она вошла в кухню, сопровождаемая радостным взглядом Юнис. — Как вы тут живете? — Он ест хорошо. Я сама за ним слежу. Но его приходится заставлять. Ему надо, чтобы вы вернулись. Но вот я и вернулась. На день, по крайней мере. Что у вас сегодня на обед? Вдвоем они принялись поднимать крышки и заглядывать в кипящие кастрюли на плите и в духовке. О, шоколадный торт! Это я его задабриваю. Он за шоколадный торт что угодно готов съесть, с гордостью сказала Юнис. Еще бы! «Таких шоколадных тортов никто делать не умеет!» «Этот мне не удался», — досадливо заметила Юнис. «Я им не очень довольна». «Что ты, Юнис? Да он же просто замечательный!» «Нет, мэм, он мог бы быть получше», — твердила Юнис. Но она вся так и сияла от похвал. И некоторое время обе женщины дружески беседовали, Между тем, как нарцисса заглядывала в ящики и шкафы. Потом она вернулась в дом и поднялась в свою комнату. На туалете не было знакомых хрустальных и серебряных вещей. Ящики были пусты. И вся комната, заброшенная и тихая, являла собой вид молчаливого упрека. К тому же в ней было холодно, с прошлой весны камин не топили. А на ночном столике у постели, забытый и увядший, стоял букетик цветов в голубой вазе. От прикосновений цветы тотчас осыпались, оставив на пальцах темные пятна, а вода в вазе отдавала гнилью. Она открыла окно и выбросила их во двор.